Глава восьмая Поздним утром казаки встали, поклонились образам и сели за стол опохмелиться. Ульяны не было, но прежде чем выйти из дому, Ульяна чистехонько убрала горницу и заново накрыла стол. На столе дымились в мисках гусятина, поросятина, цыплятина. Румяные да горячие пироги, Плетенками крест-накрест сдобные хлеба лежали на медных подносах. В двух глиняных кувшинах был резкий холодный квас. — Пейте вино брагу, потягиваясь громко, — сказал атаман. — Гуляйте, веселитесь. — Погуляйте вдоволь, и дела справлять начнем. Неведомо, скоро ли доведется еще гулять. Хлебнул атаман вина из чарки высокой и больше пить не стал. Мед пейте, пиво пейте. И вновь казаки гуляли и плясали до новой лучины. Ульяна неслышно вошла в жар шубки, не несердитая, но и не ласковая. Глазами повела по горнице, но на атамана сидевшего в холщовой рубахе и не глянула. Атаман, заметив это, дотронулся рукой до логтя Ульяны. — Ну, не сердись, голубка, — сказал он, улыбаясь. — Зла не таи. Рука ее отдернулась, как будто обожглась. — Не тронь. Я не из таких, которые обиды забывают, — будто сказали ее глаза. «Ну — Ну-ну, ты, баба, порох, — промолвил атаман. — Будь ласкова. Все разом закричали, «Ульянушка, иди к столу! Гуляют казаки на Москве! Добра тебе желает, Ульянушка!» Ульяна присела к столу, кинув свой полушалок на перину. — Ульянушка, любезная душа, а ну-ка пей! — протягивая ей чашу, крикнул Левка. Она ответила тревожно, — «Пейте, желанные, пейте! А я не буду пить!» А что же? — Да я и так Пина. Ой, не лукавь, Ульяна Гнатьевна, — сказала Фонька. — Аль, мы обидели тебя. — Прости, мы одни пить не станем. — Пейте, желанные, пейте, а я не буду пить. Так, — Так-так, — в раздумье бросил атаман, — то неспроста. Поднятые чаши застыли в руках. — Сказывай, Ульянушка. Что видела, что слышала? — Видала ли Гришку Нечаева? — Нет, не видала, — ответила она. — До Гришки не добраться. Там у царя в палатах золотых такое заварилось, боюсь и сказать. — А ты не бойся, сказывай, — настойчиво просил атаман. — Бог не выдаст, свинья не съест, а мы тебе порука чистой совестью. — Ой, милые, боюсь. — Чего ж боишься? — с укором уже сказал старой. Она подумала, потом решилась. — Ну, так и быть, поведаю. Трезвее и переглядываясь, все разом подошли к Ульяне, обступили. Чаши с вином отставили. Атаман настороженно повел взглядом и повелительно мигнул Ивашке Амельянову, а ну-ка мол выйди казак на двор стань под окно накинув зипунишка ивашка вышел ну глядите тихо прошептала она мне не сносить головушки вот тебе крест кладем ульяна потише и вразнобой сказали казаки стало совсем тихо лучина ровно горела во прошлых годах В царские хоромы, для государевой радости и для законного брака, была взята на Москву девица, Марья Ивановна, дочь Хлопова. — Слыхали, — пронесся говор. — Девица та была, сама я видела красоты, неписанной и не поддельной. Сатана! Что брови, что лицо, да все такое складное, дородное, лучше нельзя и быть. «И что же с ней сделали?» — заторопили казаки. «Царицей нарекли, и имя ей дали Настасья. Чины ей дали государские. Дворовые люди крест целовали ей, Бога за нее молили. Отец ее и все родство Хлоповых и Желебужских взяли ко двору близко. И жила Мария Хлопова вверху у государя. Немалое время. Речь идет о первой жене Михаила Федоровича Марии Хлоповой, с которой он не был обвенчан. Первой женой обычно считали Марию Долгорукую, с которой царь обвенчался в 1624 году. А я то не слыхал, сказал Афонька Борода, а года с два ее сослали в Нижней. «Сослали в Нижний? Да как же так? Аль провинилась в чем?» Все подвинулись поближе к Ульяне. «Бояре провинились», — ответила Ульяна. «Марье же ни в чем». «По что же так?» — буркнул атаман, сдвигая брови. Турской сабли до да измены боярская учинили помешку царской женитьбе. Яду Марье подсыпали». Турская сабля? То нам непонятно. Ну, слушайте, все расскажу по порядку. Казаки напряженно слушали Ульяну. Дело было вот как. Бояри, Салтыковы, Бориска до да Михайла всем сказывали, и царю Михаилу Федоровичу сказывали, что Марья Хлопова больна тяжко, и излечить ее от этого лиха нельзя и что государевой радости она не прочна. Великий государь тогда повелел лечить Марью. И Салтыков сказал царю, что Марью лечили доктор Фалентин Петров и лекарь Балсырь. Но они Марью не лечили, и якобы сказали, что Марья не станет нам государни. И ее зато вскоре и родство все, и бабку Желябужскую согнали сверху со двора. А ныне вслуху стало носиться ото многих людей, что она здорова. И то стало ведомо всем людям на Москве. — А государь что ж, боярам зато учинил? — Неужто спустил? — удивились казаки. — А ныне государь... Собрал бояр всех ближних, чтобы спросить Михаила Салтыкова и доктора, и лекарей, которые все время были при ней, какая где болезнь была у Марьи Хлоповой, и долго ли она была больна, и чем ее лечили. И было ли Марье легче, и можно ли ее было от той болезни излечить? Атаман сидел, подперев руками голову, Ульяна правду рассказывает, — думал он. Лучина догорела, поставили другую, плотнее уселись, а за окном слышны были короткие тихие шаги Ивашки Амельянова. Позвали Салтыкова, — продолжала повествовать Ульяна. Стоит Салтык перед царем и брешет. Лекарство давал, мол, доктор при отце Марьи Иване Хлопове. А коли не было его при бабке. А у меня де они брали для зели перстень. Сам же я с лекарством к Марии не ходил. Поставили боярина Сачей на очи с доктором. Доктор свое, а Михайло другое. Я, мол, не спрашивал у лекаря, есть у мари какая порча? А лекари сказали, спрашивал. И спорили они на том с на очи долго. Неожиданно распахнулась дверь. Ульянов скинула голову и испугалась. Вошел и ваш в которому наскучило караулить. Пора бы сменить, сказал он хриплым голосом. Охот послушать. Ты видно ошалел. Огрызнулись на него казаки. Стой там, куда поставили тебя. Атаман молча кивнул Ивашке. — Стой, дескать. Когда надо будет, позову. Ивашка, повинуясь, вышел. — Досказывай, Ульяна, — промолвил атаман. — Приехал на Москву дядя Марьи, Гаврила Хлопов. Всю правду выложил государю. — Великий государь, за неправду, ежели скажу тебе, милости не прошу. Упомни только, как мы смотрели твою казну в оружейной палате, и как поднесли тебе тогда турскую саблю, и все почали хвалить ту саблю. Все помню, — говорит царь, — все помню. А ты, — говорит Гаврила, — в ту пору спросил у нас, сделают ли на Москве наши мастера такую саблю. И Михайло Салтыков сказал, что не сделают. А царь тогда спросил у Гаврилы то же самое, и Гаврила говорил царю, что наши мастера сделают саблю еще краше, да лучше. И Михаила Салтыков ту саблю из рук его вырвал и с сердцем молвил: Да что ему Гаврили, не знаючи плести? И зато говорил царю Гаврила, они с Михаилом Салтыковым не стали жаловать хлоповых. А после того, недели две спустя, племянница его и почала быть больной. Отравили знать Марью. Ой, люди, заговорили казаки. А ныне царская матушка Марфа Ивановна другую невесту ищет, кроме Марии Хлоповой да отравленной, еще марии Долгоруковой. Печально закончила Ульяна. Всех изумила она своим рассказом. «Вот сатаны! Казнить их надо!» — вставая, — сказал атаман. «Добраться бы скорей до царя!» «Ой, что ты!» — всплеснула руками Ульяна. «Не погуби себя и меня!» «Я-то не погублю, сам знаю!» «Эх! Гуляйте, казаки!» И вашку зовите, будем ему стоять.